глава десятая. На алтаре перед фигурками пенатов и ларов в Атрии стояла бронзовая чаша, напоминая по форме девичью грудь, поставленную на сосок. От фитилей, сплетенных из белого весона, с поднимался дым и аромат. В масло мать добавила лаванду, как когда-то, белый благовонный дым. В нем лица божеств, покровителей рода. Сколько столетий разделяют нас? Дерево от времени потрескалось, краски поблекли, арты растянулись в улыбку. Но старое божество – доброе божество. Луций стоял между родителями, склонившись перед богами. Положил перед ними кусок пшеничного хлеба и поставил чашку молока. «За возвращение! На счастье!» У Матроны Липиды дрожали руки. Отец был олицетворением гордости. Душистый дым щипал глаза, был пряным, одурманивал, как когда-то. Январское солнце брызнуло ватрий желтой струей, зазвенело искристо. Влево от алтаря ларов стоял мраморный Сатурн, древний бог р и м л я н з е м л е п а р с о в Право – Веста, покровительница домашнего очага. Под потолком, между строгими дорическими колоннами, раскачивались в волнах теплого воздуха гирлянды свежей зелени. Зелень отражалась в желтом нубийском мраморе колонн и стен. Пятьдесят рабов, Два дня украшали дворец Куриона к приезду сына. В стене, это помнил Луций, с давних пор была трещинка. Еще мальчиком он любил засовывать в эту щель стебли трав, листочки или цветочки. Взглянул сейчас и ахнул. Из трещины выглядывает листик плюща. Он с благодарностью посмотрел на мать. Из перестиля долетала музыка. Пой, флейта, пой, звучная лютня о сладости родного очага. В малом треклинии был подан обед. Только на троих. Комнату украшала статуя бронзовой Диметры, высыпающей плоды из рога изобилия. Свет трепетал на мозаике пола, скользил с белого квадрата на серый. Луций заметил эту игру и рассмеялся. Когда он был мальчишкой, то любил перепрыгивать через эти серые квадраты с белого на белый. Какими маленькими показались ему эти камни теперь? Родители почти не прикасались к еде, не спускали глаз сына. Мать сама предлагала ему лучшие куски. «Ты раньше любил это». Он погладил ее по руке. «Да, мама, спасибо». Отец посмотрел на сына с гордостью. Он сильный, статный, загорелый, красивый юноша. У кого еще в Риме есть такой сын?» «Ты возмужал», — сказал он. Мать, глазами полными любви, посмотрела на кудрявую голову и смуглое лицо. Она все еще видела в нем своего маленького мальчика, как когда-то. Сервий барабанил пальцами по столу. «Настоящий курион», — заметил он. Необыкновенное сходство. Вылитый дед, консул юний. Нет, мягко заметила Матрона. Подбородок у него н и ж н е е мягче. Мать посидела, немного похудела за эти три года, думал Луций. И отец постарел, но еще держится. Вы оба великолепно выглядите. Ты отец и ты мама. Рабы двигались словно т е н и Перемена за переменой – самые любимые блюда Луция. Мелодии Флейт и Лютин тихо вливались в уши Луция. Запах ладана, сжигаемого на алтаре богов из Атрия, тянулся сюда. Ах, дом, домашний уют. Прикоснуться к мрамору стола. В раскаленной Сирии и летом он казался холодным, здесь и зимой согревает. Дом, после лет, проведенных на ч у ж б и не опьяняет, как дорогое вино. Какое это удивительное чувство – снова быть дома, после трех лет суровой жизни в пыли и грязи Сирии, рай Рима, о котором я мечтал каждый день. Здесь я заживу, как в Элизиуме. Дом – беззаботность, безопасность, покой. Рабыня разбрызгивала по треклиню и духи. Луций посмотрел на нее. «Когда-то она мне нравилась», — подумал он. «Да, Дорис, даже имя ее помню». Обед закончился. Вошел раб, черный фракиец, с бровями как ночь. В конце обеда он всегда читал греческие стихи. Сегодня Феокрита. «Стройную девушку вместе со мною вы музы воспойте». Если за что вы беретесь, б о г и н я то все удается. Ах, моя прелесть бомбика, Тебя сериянкой прозвали, Солнцем сожженный, сухой, И лишь я один медоцветный. Луций вспомнил о Тарквате. Сенатор нервно отстукивал пальцем по стулу ритм стихов. Ему хотелось остаться с сыном с глазу на глаз. ф р а к и й ц продолжал. Эх, кабы мог обладать я неслыханным креза богатством, я, Афродити, бы в дар нас обоих из золота отлил. Сегодня никто не слушал стихов. Луций обратился к фракийцу. Достаточно, Дорс, спасибо. Раб исчез. Хозяйка кивнула. Рабыня принесла букет оранжерейных тюльпанов, красных и белых. «Их посылает тебе знак приветствия Тарквата». Луций вспомнил, что крокусы, купленные для Таркваты, он отдал Валерии и от смущения спрятал в цветах покрывшееся румянцем лицо. «Она ждет тебя с нетерпением», — продолжала мать, — «когда ты пойдешь к ней?» Луций думал о Валерии, поднял лицо, увидел глаза матери, вопрошающие, настойчивые. «Я сегодня же буду у нее». «Рассказывай», — попросил сенатор. Луций поднял чашу фалернского вина, возлил в честь Марса и выпил за здоровье родителей. «Там далеко, мои дорогие, там было пойло вместо вина и копченая треска, как подошва, и кругом пустыня». желтая, как верблюжья шерсть, и горячая, как кузница Гефеста. И воздух, когда ты набирал его в лёгкие, сжигал всё внутри. Он скромно упомянул о своих успехах. Рассказал о жизни в Сирии и своих путешествиях, о том, как Макрон в Тарацине был к нему внимателен. Отец забеспокоился, стал напряжённым, нетерпеливым. нахмурил лоб и еще быстрее забарабанил п о с т о л у Матрона Липида поняла, что отец хочет остаться с сыном наедине. Женщине не место, когда беседуют мужчины. Она встала, погладила сына по голове. Как только она вышла из треклиния, сенатор наклонился к сыну. Он начал говорить по-гречески, как это было принято в патрицианских семьях. где в у с л у ж е н и и отбирали рабов, не знавших греческого языка. Когда я получил сообщение, что ты и весь шестой легион раньше времени отозванный в Рим, при закрытом море, я очень разволновался. Никто из моего окружения не знал причины. «А я ведь не мог, ты сам понимаешь», — с п р а ш и в а т ь Макрона. «Расскажи мне, почему». Варвары на Верхнем Дунае бунтуют, сказал мне Макрон. Совершают набеги на наши границы, иногда пытаются проникнуть и в римские провинции на Дунае. Легион новобранцев, проходивший подготовку в Альбелонге, был спешно направлен на север. Мой легион должен его сменить. В Сирии сейчас спокойно. Возможно, что и мне с моими солдатами скоро придется отправиться на Дунай. Сервий внимательно и сосредоточенно слушал. Просил повторить, что именно об этом сказал Макрон. Луций вспоминал, уточнял. Потом закончил. Это и есть та причина, отец. Возможно. Поднимаясь, заметил иронически Сервий. А какая другая причина может быть? Сенатор усмехнулся. «Ты думаешь, что всемогущий Макрон тебе, моему сыну, сказал правду?» Он ходил по комнате и размышлял вслух. «Что-то происходит. Стычки на Дунае? Не верю. Нет дыма без огня». «Я тебя не понимаю, отец». Сенатор ходил, морщил лоб, молчал. Потом внезапно обратился к сыну. «Какие у тебя отношения с солдатами твоего легиона?» «Они тебя любят?» л у ц и засмеялся. «Я спал вместе с ними на песке. Ел то же, что и они. Даже в и т т е л и надо мной подшучивал. Говорили, что за меня они готовы жизнь отдать». «Это хорошо, это хорошо», – кивал головой Сервий, потом сел напротив сына и наклонился к нему. «Многое в Риме изменилось за эти три года, сын мой». «Он...» так с е р в и всегда называл императора, злоупотребляет законами об оскорблении величества. Четвертую часть имущества казненного получает доносчик. Ты знаешь, что это означает? Он судьбы римлян отдал в руки своим приспешникам. Сенат, когда-то оплот республики, Сенат, гранитная опора Римской империи, лишен власти. А себя он лицемерно называет Принцепс, первый гражданин. Он тиран, укрепился на неприступном острове, опутал Рим сетью претерианцев и доносчиков. Луций был обеспокоен. Но не отцовскими словами их он слышал от него сотни раз. Сегодня в услышанном крылось что-то большее, чего он раньше не замечал. Что-то угрожало честолюбивым мечтам Луция. Мечтам, которые в Тарацинской таверне после разговора с Макроном приобрели определенные очертания и совсем скоро могли исполниться. Это что-то готово разбить представление Луция о беззаботной гармоничной жизни, которую он собирался вести. В ней время должно быть заполнено состязаниями на стадионе зрелищами в цирке, стихами, театром и веселыми ночами с друзьями за вином у г и т е р Что же это такое? а Сервии со все большим жаром убеждал Луция. Он чахнет. Он стар. У него мало времени. И он ведет себя так, будто хочет перед своим уходом уничтожить всю римскую знать, всех лучших сынов народа. О боги! Когда мы вырвемся из окружения претерианских патрулей, отделаемся от когтей кровавого Макрона, перестанем гнуть шеи перед т и р а н а м и его тварями, когда мы будем жить без страха, жить свободно. Луций всматривался в лицо отца и вдруг уловил то, что придавало словам отца неслыханную страстность. То, чего он раньше не замечал и что обнаружил впервые в жизни. Страх. Страх был написан на лице отца. Он так глубоко проник в него, что исказил гордые и величественные черты. Сервий также страстно продолжал. Головы одна за другой слетают с плеч. Когда придет наш черед? Ульпия? Мой? Твой сын мой? Сервий поднялся, он был бледен, губы у него дрожали. И самое главное, какая судьба ожидает Рим? «Мой отец – великий человек», – с гордостью думал Луций. «Для него родина дороже собственной жизни. И моей тоже. А ею он дорожит больше, чем своей». Луций представил себе сенат, лишенный власти и всадников, которые дорожат только за свою жизнь, за свое имущество. а его отец в это время отказывается от всего и думает только о своей родине, так же, как их прадед Катон Утический. Голос Сервия возвысился до пафоса. «Покончить с этой сумасшедшей борьбой кто кого, покончить с тираном, и не только с ним. Если мы хотим возродить республику, мы должны идти не только против императора, а против империи. Наша первая цель – Головы трех человек. Тиберия, к а л и г у л ы и Макрона. Сейчас как раз время. Я возглавляю группу из нескольких смелых сенаторов Луций, которые освободят мир от тирании. Мы ждали тебя только через два месяца. О возвращении твоего легиона мы ничего не знали. И вот ты здесь. Мы выиграли два месяца. Как удивительна судьба. Сами боги протягивают нам руку помощи. Теперь никаких колебаний. Выбора нет. Сервий встал, его голос прозвучал торжественно. «Мы ускорим приготовление. Ты, сын мой, со своим легионом нанесешь смертельный удар по тирану». Для Луция это было словно удар молнии. В ушах еще звучали слова Макрона. «Мы наградим тебя золотым венком». Ты будешь командовать легионом. Почему бы Риму не иметь такого молодого легата? Слова отца разбивают сокровенную мечту Луция. Сейчас в нем столкнулись два мира. Мир отца и мир императора. Он вскочил, весь покраснев. Я служу императору, отец. Сервий, пораженный, посмотрел на сына. Он не верил своим ушам. Ему показалось, что он не понял. «Что ты говоришь?» У Луция все внутри кипит, ему хочется кричать, но уважение к отцу заставляет его говорить спокойным тоном. «Я служу императору», — повторяет он упрямо. «Император меня наградит». Макрон сказал, что, несмотря на мой возраст, я могу быть легатом. Сервий был взволнован, не ожидал он такой реакции от сына. Однако вида не подал. Значит, Макрон купил его сына. К огорчению Сервия примешивалась гордость. Луций не лжет, не притворяется, говорит то, что думает. Курион, но выдержит ли юноша натиск таких приманок? И, призывая себя к спокойствию, Сервий Курион обратился к сыну. Я уважаю твою прямоту, Луций. Но прошу тебя понять. Сначала ты Курион, а уже потом воин императора. Луций в смятении. У него перехватывает дыхание. Он пытается защитить свою честолюбивую мечту. Я присягал на верность императору. Сервий вымученно улыбнулся. Да, я знаю. Но прежде всего будь верен себе. своему роду ты хочешь быть прославлен тираном сомнительнаяслав а курион разве может покориться клавдием нет мой мальчик луци й стоит со склоненной головой и кусает губы два человека борются в нем серви продолжает республика в которой нет места произволу одного даст ему честолюбию больше Будешь легатом, может быть, и консулом, по воле сената и римского народа. Это честь, о которой римлянин может только мечтать. Это настоящая слава для честного человека. Отец смотрит на светлую голову сына, нежно приподнимает ее, заглядывает ему в глаза. «Ты потомок славного рода, Луций. Ты всегда был верен ему. Ты всегда был достоин его». Ты уже взрослый мужчина. Скажи сам, с кем должен быть мой сын? С императором, который убивает лучших сынов Рима, или с отцом, который всю свою жизнь борется за свободу сената и счастье римского народа? Наступила тишина. Луций подошел к отцу и обнял его. Сервий был тронут. Это очень хорошо. Ты Курион. Они присели, и сенатор скупо и коротко обрисовал план заговора. Подробности определятся на совете, в котором примет участие и Луций. Потом отец провел сына по саду и дворцу. Пусть он посмотрит, что здесь изменилось за три года. А изменилось немало. Сервий, знаток и ценитель греческого искусства, собрал у себя много красивых вещей. На фоне черных кипарисов и т и с а стояли новые статуи, которых раньше здесь не было. На мраморных лицах застыли улыбки, в которых слились воедино принципы греческого идеала – добро и красота. Этим духом были проникнуты дворец и сад. Но сегодня ни отец, ни сын не обращали внимания на эту гармонию. Оба чувствовали, что между ними легла тень. Сервий был огорчен тем, что он должен убеждать сына там, где надеялся встретить понимание. А Луций почувствовал себя неуютно в родительском доме. Он шел по саду с отцом, песок скрипел у него под ногами, а ему казалось, что он идет по битому стеклу.